Пятьсот третье, август 17. Правильно делают люди, вознося иерархии, благодарные за изобилие плодов земных, приносимых природы. Над нею трудились великие сознания, и формы цветов и растений, и плодов создавались сознательно ими. Позднее человечество породило некоторые нежелательные формы своим отрицательным мышлением. но все доброе и благое творилось строителями, и, воздавая им благодарность за заботу о них, люди поступали справедливо. Саранчу, всевозможных вредителей, бацил, болезнетворных микробов и вирусов породили не силы света, но мерзкое и злобное людское мышление и пороки.